Они были на станции. Поезд на Лондон отходил через пять минут. Хагрид заявил, что ничего не понимает в деньгах маглов, и сунул Гарри несколько купюр, чтобы тот купил билеты. В поезде на них глазели еще больше, чем на улице. Хагрид занял сразу два сиденья и начал вязать что-то, напоминавшее шатерка наречного цвета, вроде тех, в которых устраивают представления циркачей. — А письмо-то у тебя с собой, Гарри? — спросил он, считая петли. Гарри вытащил из кармана пергаментный конверт. «Ну, — отлично, — сказал Хагрид. — Там список есть всего того, что для школы нужно. Гарри развернул второй листок бумаги, который не заметил вчера, и начал читать. Школа волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется первое, Три простые рабочие мантии, черные второе, Одна простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день третье, Одна пара защитных перчаток из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала 4. Один зимний плащ, черный, застежки серебряные Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Классическая книга заговоров и заклинаний. Первый класс. Миранда Гошек. История магии. Батильда Бекшет Теория магии. Адальберт Уофлинг, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, Тысяча магических растений и грибов, Филлидоспор, Магические напитки и зелья, Арсениус Джиггер, Фантастические звери и где их найти, Ньют Скамандер, Темные силы, пособие по самозащите, Квентин Тримбл также полагается иметь одну волшебную палочку, один котел оловянный стандартного второго размера, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, одни медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову или кошку или черепаху. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. И это все можно купить в Лондоне? Вслух поинтересовался Гарри. Но если знаешь, куда заглянуть, ответил Хагрид. Гарри никогда раньше не был в Лондоне, а Хагрид, хотя и явно знал, куда им надо, очевидно, не привык добираться туда обычным способом. Он застрял в турникете метро, а после громко жаловался, что сиденья в вагонах слишком маленькие, а поезда идут слишком медленно. «Не представляю, как маглы без магии обходятся». Сказал он, когда они поднялись вверх по сломанному эскалатору и оказались на улице, полной магазинов. Хагрид был так велик, что без труда прокладывал себе дорогу сквозь толпу, и все, что требовалось от Гарри, это не отставать от него. Они проходили мимо книжных и музыкальных магазинов, закусочных и кинотеатров, но ни одно из этих мест не было похоже на то, где можно купить волшебную палочку». Это была просто обычная улица, забитая обычными людьми. Гарри на мгновение показалось, что это сон. Но разве может находиться под землей волшебный банк, набитый золотом? Разве существуют магазины, которые продают книги заклинаний и мётлы? И может все это ужасная шутка, которую придумал Дарсли? Если бы Гарри не знал, что у Дарсли нет чувства юмора, он бы так и подумал, но он почему-то верил Хагриду, хотя все, что тот говорил, было невероятно. — Пришли, — произнес Хагрид, остановившись. — Прохудившийся котел, известное местечко. Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели, их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт дисков, а бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У Гарри даже возникло странное чувство, что только они с Хагридом видят его, но прежде чем он успел спросить об этом, Хагрид завел его внутрь. Для известного местечка бар был слишком темным и обшарпанным. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили вино из маленьких стаканчиков. Одна из них курила длинную трубку. Маленький человечек в цилиндре разговаривал со старым барменом, чья изборождённая морщинами голова напоминала грецкий орех. Когда они вошли, все негромкие разговоры сразу смолкли. Очевидно, Хагрида здесь все знали. Ему улыбались и махали руками, а бармен потянулся за стаканом со словами «Тебе, как обычно, Хагрид, не могу, Том. Я здесь по делам Хогвартса», — ответил Хагрид, и хлопнул Гарри по плечу своей здоровенной ручищей так, что у того подогнулись колени. «Боже милостивый», — произнес бармен, — пристально глядя на Гарри. «Это... Неужели это...» В прохудившемся котле воцарилась полная тишина. «Благослови мою душу!» — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер! Какая честь!» Он поспешно вышел из застойки, подбежал к Гарри и схватил его за руку. В глазах бармена были слезы. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер! Добро пожаловать домой!» Гарри не знал, что сказать. Все смотрели на него. Старуха сосала свою трубку, не замечая, что та погасла. Хагрид сиял, и вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, а в следующий момент Гарри жал руки всем посетителям похудившегося котла. Дорис Крокфорд. Мистер Поттер, не могу поверить, что наконец встретилась с вами. Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Всегда хотела пожать вашу руку. Я вся дрожу. Я счастлив, мистер Поттер. Даже не могу передать, насколько я счастлив. Меня зовут Дигл. Дедалус Дигл. А я вас уже видел, — воскликнул Гарри. И Дедалус Диггл так разволновался, что его цилиндр слетел с головы и упал на пол. «Вы однажды поклонились мне в магазине?» «Он помнит!» — вскричал Дедалус Диггл, оглядывая остальных. «Вы слышали? Он меня помнит!» Гарри продолжал пожимать руки. Дорис Крокфорд подошла к нему во второй раз, а потом и в третий. Вперед выступил бледный молодой человек. Он очень нервничал, у него дергалось одно веко. Профессор Квирл представил его Хагрид. Гарри, Профессор Квирл, один из твоих преподавателей в Хогвартсе. Потер, произнес заикаясь, профессор Квирл схватил Гарри за руку. не не не не не не не могу передать, насколько я попальщен встречей с вами». «Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квирл?» «Защита от темных искусств», — пробормотал Квирл с таким видом, словно ему не нравилось то, что он сказал. «Ну, не то, чтобы вам это было нужно, верно, п поттер Профессор нервно рассмеялся. «Как я понимаю, вы решили п -п -п -п приобрести все необходимое для школы, а мне нужна новая книга по вампирам». Вид у него был такой, будто его пугала сама мысль о вампирах. Но остальные не желали мириться с тем, что Квирл безраздельно завладел вниманием Гарри. Прошло еще минут десять, прежде чем зычный голос Хагрида перекрыл другие голоса. «Пора идти! Нам надо еще кучу всего купить!» «Пошли, Гарри!» Дорис Крокфорд напоследок опять пожала Гарри руку, И Хангрид вывел его из бара в маленький двор со всех сторон, окруженный стенами. В нем не было ничего, кроме мусорной урны и нескольких сорняков. Но ну, что я тебе говорил? Хангрид ухмыльнулся. Я ж тебе сказал, что ты знаменитость. Даже профессор Квирл затрясся, когда тебя увидел. Хотя, если по правде, он обычно всегда трясется. Он всегда такой нервный. Да, бедный парень, а ведь талантливый такой. Он пока науки по книгам изучал в полном порядке был, а потом взял годичный отпуск, чтобы кое-какой практический опыт получить. Говорят, он в Черном лесу вампиров встретил. Еще там одна неприятная история у него произошла с ведьмой, вот с тех пор он все другим совсем стал. Студентов своих боится предмета своего собственного, боится».